Алейна Салах. Порочная месть. Аннотация. Человек, в которого я влюбилась, с той минуты, как увидела, лучший друг моего старшего брата. И он тот, кому я по собственной воле отдала самое ценное, думая, что больше никогда его не увижу. Однако спустя пять лет он сам находит меня и ставит ультиматум: либо перехожу в его единоличное владение, либо близкий мне человек пострадает.